Глава одиннадцатая. 26 июня 2003 года. «Привет, Бэмби. Пишу, потому что к тебе не пускают, милая. И я не знаю, что еще сделать. Я пытался и не раз, но через охрану у дверей заведения, в которое тебя увезли, мне не прорваться. Я не считаюсь твоим родственником, а твоя мама не отвечает на звонки. Никто меня не слушает. Я даже не знаю, получишь ли ты это письмо, но хотя бы попробую. Очень по тебе скучаю, и мне очень жаль, что все так сложилось. Тебе по-прежнему вся моя жизнь, ты же знаешь, правда, Джесс? Мне так стыдно, что я тебе не помог, не заметил, как далеко все зашло. Наверное, был поглощен собственной болью и не понял, насколько тебе хуже». Я видел, что тебе грустно, ты похудела, боишься разговаривать с людьми и выходить из квартиры. Но не понимал, насколько все серьезно. Когда ты просыпалась посреди ночи от кошмаров, я думал, что это ничего, пройдет. К нам несколько раз заходила женщина из полиции. Я с ней поговорила, и она сказала, что встречала такие случаи, как наш. И что со временем тебе станет легче. Я как будто придумываю себе оправдание. «Ничего подобного. Я должен был за тобой присматривать, заботиться о тебе. Это была моя самая важная обязанность, и я тебя подвел. Нет у меня оправданий, я просто устал, расклеился и злился на всё на свете, стараясь не показывать тебе этого, чтобы не сделать хуже. Твердил себе, что все наладится, а полгода пролетели как один день, полгода без Грейс. И лучше не стала. Тот день, когда нам пришлось вызвать скорую, стал одним из худших дней в моей жизни. Я позвонил твоей маме, потому что не знал, что делать. И она вызвала врачей и машину. Тех самых, которые решили, что тебя надо увезти. Они были правы, Джесси, и надеюсь, что ты меня простишь. Ты плакала и цеплялась за меня. А потом ухватилась скрюченными пальцами за дверной косяк, Брыкалась и кричала, умоляя меня о помощи. Говорила, что поправишься, будешь себя хорошо вести, если только я позволю тебе остаться дома. Со мной, Грейси. Я хотел бы тебя оставить, правда хотел. Но твоя мама была права. Не хочу ее ни в чем винить, потому что она сделала все как надо. Возможно, ты случайно включила одновременно все газовые конфорки. Я знаю, у всех бывают нелады с памятью. И когда ты сказала, что хочешь остаться с Грейси, то наверняка имела в виду, что хочешь жить там, где мы жили вместе с ней. Но было и многое другое, на что я пытался не обращать внимания. Ты не ела, не мылась, совсем ничего не делала. Каждый раз, услышав, как по улице проезжает машина, ты буквально выходила из себя. А иногда смотрела на меня так, будто не знала, кто я. Как будто потерялась в своем мире». Мне пришлось позвонить твоей маме, Джесс, ведь я люблю тебя больше всех. Но мне показалось, что сейчас она тебе нужнее. Я держал тебя за плечи, а ты не могла даже стоять на ногах. Сползала вниз по стене на кухне и ложилась на пол, как будто твои кости растаяли. На улице весь день что-то чинили, гремели буром, шум и грохот тебя доконали. И когда я вернулся из кебабной, то нашел тебя на полу. А плита была включена. но, ну, конечно же, случайно. И тогда я позвонил твоей маме, но не знал, что из этого выйдет. Пожалуйста, поверь. Я не знал, что тебя увезут. Я никогда не прощу себя за то, что позволил тебе так разболеться. Надеюсь, что когда-нибудь ты меня простишь. И еще надеюсь, что ты наберешься сил, и тебе помогут». Я не справился и должен надеяться, что другие справятся лучше. По крайней мере, тебе не позволят навредить себе. Мне невыносимо думать, что ты одна, а тебе страшно, и ты думаешь, что меня нет рядом. Я рядом. Часами брожу возле больницы, пытаясь выяснить, не пустят ли меня. Сейчас дела идут неважно. Некоторые охранники меня не прогоняют, а другие хотят, чтобы я свалил. Не понимаю, почему меня не пускают. «Говорят, что ты сейчас очень больна. Конечно, они знают, что делают, и правила скоро поменяют. Если нет, то я попрошу твою мать поговорить с врачами и взять меня с собой, когда она пойдёт к тебе. Надеюсь, это случится скоро. Хочу крепко тебя обнять и сказать, что я с тобой. Хочу, чтобы ты знала, детка. Я тебя люблю. И всегда буду любить. Джо. Три крестика». 5 июля 2003 года. «Привет, Бэмби. Как там делишки?» «Дурацкое ощущение. Пишу письма, не зная, получаешь ты их или они отправляются прямиком в мусорную корзину. Но твой мобильник остался дома, а в больницу я дозвониться тебе не могу. Мне отвечают, что пациентам в твоем отделении не положено разговаривать по телефону. Начинаю думать, что дело не только в твоей болезни». «Ненормально, когда не пускают посетителей. Прошло уже несколько недель, и такое ощущение, что мое имя в каком-то черном списке. Сколько раз со мной так бывало, а, Джесс? Не уверен, но, может, твои родители велели меня не пускать. Они ведь всем заправляют. Надо было нам сбежать в на грин как мы когда-то шутили, и пожениться. Тогда бы никто не посмел не пустить меня к тебе на Гретна-Грин. Шотландская деревушка, куда в восьмом веке приезжали несовершеннолетние влюблённые, чтобы пожениться в обход английского закона. «Возможно, я сам навыдумывал всякого. Ты же знаешь, со мной бывает. Взбредёт в голову, что власти против меня. В любом случае, надеюсь, тебе хоть немного лучше. Пускают меня к тебе или нет, главное, чтобы с тобой всё было хорошо. Вряд ли в больнице так уж весело, но, наверное, так и должно быть. Я разговаривал с Белиндой». Ее маму не раз забирали в психиатрические лечебницы. Я правильно написал психиатрический? Вряд ли. Это ты у нас грамотей. А я зато умею ровно прибивать полки. А потом выпускали. Белинда говорит, что хоть снаружи больницы и мрачные. Если что-то серьезное там здорово помогают. Значит, буду надеяться, что и с тобой все будет так же». что очень скоро тебя выпустят, ты поправишься, и мы опять будем вместе. Я очень по тебе скучаю. Дома без тебя совсем тихо, без тебя и без Грейс. С работой у меня пока не ладится. Билл, хозяин автомастерской, разрешил мне взять несколько выходных после несчастного случая. Но теперь нанял другого работника. Похоже, я слишком много времени проводил под окнами твоей больницы. «Билл говорит, что примет меня обратно, когда все наладится. А пока что ему нужен более ответственный помощник. А сейчас меня таким не назовешь. Но ты не тревожься, у меня все нормально. Я готовлю встречать тебя дома. Покрасил стены в гостиной в тот странный цвет, утиное яйцо. Но ну, не дурацкое ли название для цвета краски? Очень надеюсь, тебя это подбодрит. Я все как следует отмыл и очистил». и нашел в благотворительном магазине постер к «Титанику». Он напомнил мне о нашем первом свидании. Мы тогда, наверное, одни во всем мире не видели этот фильм. Знаешь, пожалуй, признаюсь, я смотрел «Титаник» и до нашей встречи. Притворился, что не смотрел, потому что уж очень хотелось оказаться с тобой в темном зале и потихоньку обнять, как будто нечаянно. «Как здорово ты тогда выбежала из кинотеатра, раскинув руки и крикнула, Джек, я лечу!» «Кажется, это было миллион лет назад, правда?» «Когда ты вернешься, мы опять посмотрим с тобой «Титаник». Вообразим, что диван — спасательная шлюпка. Прижмемся друг к другу и будем жевать попкорн с карамелью, как ты любишь. Надеюсь, постер тебе понравится. Я повесил его в рамки, как полагается, по-взрослому. «Джесс, вот еще что. Я сохранил все вещи Грейси. Знаю, ты так хотела. Кое-что я сложил в коробке, потому что видеть тихо за дня в день слишком тяжело. Ну вот, попробую дозвониться до твоих родителей. Может, они расскажут мне, как ты. Будь сильной и не забывай, детка. Я тебя люблю. Джо. Три крестика. 1 августа 2003 года. «Привет, Бэмби. Это письмо я отправляю на твой домашний адрес, потому что не знаю, где ты. Медсестра в больнице наконец сжалилась и рассказала, что тебя перевели, и мне больше не нужно торчать у них под окнами. Я и правда просиживал там слишком долго. Однажды задумался с пустым стаканчиком из-под кофе в руке, и кто-то бросил в него мелочь». Твоя мама говорит, что ты еще недостаточно окрепла, чтобы меня видеть, и что сейчас ты этого не хочешь. Говорит, что я слишком напоминаю тебе о Грейс. Еще говорит, что мне надо прекратить рваться к тебе, ради твоего же блага. Но письма она передаст. Похоже, это лучшее, на что я могу рассчитывать. Не знаю, что и думать, Джесс. Вряд ли она права, то есть я надеюсь, что она не права». Она говорит, что тебе надо оставить Грейс в прошлом, как бы забыть о ней. Но это же неправда, разве нет? Тебе надо поправиться, окрепнуть. Но мне страшно и думать, что сделать это можно, вычеркнув меня из твоей жизни и притворившись, будто бы нашего ребенка никогда не было. Почему-то мне кажется, что этого хотели бы твои родители, но не ты. Может, я не прав. На тебя столько всего свалилось. Неподъемная ноша для одного человека». Может, тебе будет легче выжить, если послушаешь свою маму. Это нормально. Просто поправляйся. Это важнее всего. Скучаю по тебе и люблю тебя, детка. Ну вот, переставил слова. Джо и Рамон точно на меня бы рассердился. Джо. Три крестика. 14 сентября 2003 года. Привет, Джесс. Это письмо я сам опущу в твой почтовый ящик, чтобы убедиться, доставлено по адресу. В прошлый раз я отправил письмо по почте. И потом беспокоился, не знаю, дошло ли. Постучу и в дверь, но даже если и твоя мама дома, вряд ли она ответит. Я никогда не ходил у нее в любимчиках. Завидев меня, она чуть ли не крестится. Надеюсь, у тебя все хорошо. Тебе лучше, ты скоро окрепнешь. Я уже не слишком похожа на Бэмби. Я вдруг понял, что так и зову тебя этим прозвищем. И вспоминаю слабый, с дрожащими коленками, какой увидел при первой встрече. У меня мало времени. Билл взял меня на пару смену мастерскую. Посмотрим, как дело пойдет. Но я хочу занести письмо сегодня, потому что у тебя день рождения. Хоть и, наверное, паршивый денек. А в прошлом году мы весело отпраздновали, правда? Грейс помогла тебе испечь торт. и украсила его глазурью, которую выдавливают из тюбиков. Изрисовала все смеющимися рожицами. Ну, так вот. Посылаю тебе пачку жвачек, как всегда. И не говори, что не дарю тебе подарков. Скоро будет и ее день рождения. Я знаю, что ты помнишь. Недавно пришло письмо от городской администрации насчет школы. Пора подавать заявление. Так странно было его прочитать. Не знаю, что на меня нашло, но я сунул то письмо в тостер. Даже пожарная сигнализация сработала. Очень тебя люблю и надеюсь скоро увидеть. Джо. Три крестика. 18 декабря 2003 года. Привет, Джесс. Не знаю, получаешь ли ты мои письма. А если получаешь, то читаешь ли? «Может, ты недостаточно окрепла, как сказала в прошлый раз твоя мама, когда я припёр ее к стенке. Я ждал возле вашего дома, прятался за автобусной остановкой, пока она не сдалась и не вышла за молоком, ха. Она хотя бы разговаривает со мной. А твой отец просто пожирает взглядом. Мне начинает казаться, что мои письма приносят тебе только вред. Что я эгоист и должен оставить тебя в покое, как все говорят». «Может, и хорошо, что ты не получаешь моих писем или не читаешь их. Возможно, я говорю сам с собой, и, возможно, так и надо. Это у меня такая терапия. Странно это, все же, столько писать. Даже мозоль на пальце натер. Гаечный ключ мне держать привычнее, чем шариковую ручку. Это ты у нас любила писать, а я любил что-то делать». Самое трудное в нынешней ситуации для меня — невозможность все исправить. Руками у меня получается работать гораздо лучше. Ну и нормально мозгами шевелю. Соображу, как починить протекающий радиатор или собрать из готовых деталей шкаф. А сейчас я чувствую себя совершенно бесполезным. Как разобранный шкаф. Ничего не могу ни решить, ни починить. Я навестил Белинду, у нее забот полон рот. И малыш, и работа, и учеба. Ты бы видела малыша, Джесс. Он такой большой. В прошлый раз это был пухлощокий глупыш, а теперь он ползает на четвереньках и смеется все время. Не знаю, как Белинда справляется, но вроде нормально. Даже решительнее за все взялась. Ведь надо кормить Малаки. У нее полно дел, она измотана до предела, и, наверное, просто забыла, какой был день, но это ничего. мир вовсе не обязан вращаться вокруг меня потом зашел к шайке чокнутых но у них вечный замес куча ребятишек телек на полную громкость сигаретный дым стеной он так и орёт не умолкая она заводит фальшивую учетку на eBay, собираясь торговать барахлом которого у нее на самом деле нет мечта в общем они точно не знали какой был день и только вы спрашивали продает ли бил моторы из под полы Ну вот, такие дела. Прошел год, и мне кажется, что я как заноза в заднице. Всем мешаю жить со своими воспоминаниями. Ничего не могу с собой поделать. В прошлом году, в это время, мы собирались встречать Рождество с нашей трёхлеткой. Мы трое против целого мира. Она впервые действительно поняла, что происходит, хотя ты, Джесс, все же радовалась сильнее. Здорово было, правда? Ты собиралась вернуться к учебе. Я, наконец-то, стал нормально зарабатывать. Она была прелестна, со своими пухлыми щёчками, ямочками и шалостями. Тот вечер на ней были штанишки с динозаврами и красные резиновые сапожки. А еще она никогда не выходила из дома без рюкзачка, потому что воображала себя Дорой-путешественницей. Ты вырезала из картона кучу украшений в форме ангелов, раскрасила серебряной краской, нацепила их на нитку. и они будто бы свишивались с неба. Помню, как вернулся тогда из больницы, и они так и блестели повсюду. Сотни маленьких ангелов, парящих под потолком гостиной. «Я их снял, пока ты не пришла, ведь ты сделала их вместе с Грейси, и расстроилась бы, увидев их снова». Так я подумал. «Глупо, конечно, ты Все равно была несчастна, с серебряными ангелами или без них». В том году мы так и не отпраздновали Рождество. Подарки по-прежнему у меня. Завёрнутые и перевязаны лентами, но вот дарить их некому. Нет ни Грейси, ни тебя. Тебе я приготовил особенный подарок. Надеюсь, когда-нибудь отдать. Всегда ношу его с собой на всякий случай. Ну вот, год прошел. По крайней мере, мы с тобой еще живы. А пока живем, надеемся, правильно? Может, ты даже не знаешь, какой сегодня день. Может, у тебя нет календаря. Может, у тебя все в порядке. Возможно, тебе сейчас лучше, чем мне. Я что-то совсем раскис, Джесс. Без вас тошно. Никогда мне не было так одиноко. В этом году я не развешивал украшения к Рождеству. Не вижу смысла, такой вот разнесчастный я. Прости, что лезу с жалобами. Тебе сейчас точно не до моих причитаний. Но я даже не знаю, дойдёт ли до тебя хоть слово. Прочтёшь ли ты хоть слово, я хотел сказать. Пожалуй, даже надеюсь, что не прочтёшь, уж слишком я разнылся. Совсем не похож на сильного и смелого меня. Но такой вот выдался день. Жалею себя, может, сегодня разрешается. Жаль, что мы не вместе и не можем помочь друг другу. Я очень по тебе скучаю и не верю, что нашей малышки нет на свете уже целый год. Каждый день я хочу, чтобы все в тот раз пошло по-другому. Чтобы мы не оказались в том месте в то время. Это так несправедливо. Всего на несколько минут раньше или позже. И мы жили бы как раньше. Грейс исполнилось бы четыре, и мы собирались бы встречать Рождество. Ну вот, вот сильный Джесс, потому что пока живешь, надеешься. Надо в это верить. Была бы у меня машина времени, я бы все изменил, вернул бы нам нормальную жизнь. Как всегда, детка, я тебя люблю, Джо. Три крестика. Первое января 2004 года. Привет, Джесс. «Представляешь, у меня похмелье. Уверен, что не только у меня, ведь сегодня первый день Нового года. Я вчера пошел к Белинде, у нее собрались старые приятели, и мы слегка перебрали. Даже мал нам не помешал. Белинда не выпила ни капли, она же мамочка-трезвенница. Было много водки и пару бутылок Джека Даниэлса. В голове туман, но вроде бы мы играли в Баккару и пили. На словах получается веселее, чем было на самом деле. А уж сегодня утром и совсем не до смеха. Я обычно столько не пью, ты же знаешь, но год выдался дерьмовый. И ребята собрались, но и захотелось выпустить пар. Да и еще, вот этим я ничуть не горжусь. При виде Белинды с Малаки на меня находит что-то странное. Мне завидно. Как увидел ее с малышом, а у меня никого, вот и позавидовал. Мерзость, да? Я вообще весь какой-то мерзкий, если подумать. Поговорил сегодня с твоей мамой. Или, точнее, поговорил с твоими мамой и папой около часа ночи. Я устал и разнервничался, как говорится, и решил было пожелать им счастливого Нового года, прикинь. Наверное, надо было догадаться, когда твой папа в третий раз повесил трубку, но за меня решала водка. Утром опять набрал ваш номер, чтобы извиниться, и твоя мама прямо потребовала, чтобы больше я не звонил. И не приходил. И не пытался тебя увидеть, потому что не бывать этому. Тебе нужно поправиться, и, очевидно, мне нет места в этом твоем дивном новом мире, а значит, и не стоит мешать людям жить». Она сказала, что ты согласна, потому что без меня и воспоминания о плохом сможешь выздороветь быстрее. «Не особо-то я верю ей, Джесс. Но, может, просто не хочу верить. Обманываю себя». Знаю только, что я тебя люблю и очень по тебе скучаю. Скучаю по тебе, по нашей дочке и по тем временам, когда мы жили все вместе. Полгода я не видел тебя и не говорил с тобой. Только писал письма, отправлял открытки, но так и не получил ответа. Даже не знаю, получаешь ли ты их или слишком слаба и не можешь ответить. Я не перестану писать, потому что хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю. Как решительно я буду сражаться за тебя и сражаться с тобой, и помогу тебе поправиться. Как сильно я хочу быть с тобой. Белинда вчера послушала мои стоны и сказала, что надо бы обратиться к юристу. Говорит, один ее коллега мог бы помочь. Потому что, хоть я тебе и не родственник, мы с тобой достаточно долго прожили вместе, и у меня должны быть права, которые можно отстаивать. И что мне должны сообщить, где ты. и позволит тебя навещать. Белинда говорит, что пора кончать с моим недоверием к системе правосудия, перестать вести себя как отрезанный ломоть и браться за дело. Вот такая она, Белинда, вся власть народу. Я, конечно, понимаю, но что-то не уверен, правильно ли так поступать. Мне отчаянно хочется тебя увидеть, Джесс, правда. Но что, если твои родители с самого начала были правы? Когда мы встретились, ты жила по плану. «Умненькая девочка с хорошим будущим. А посмотри на себя теперь. Иногда мне кажется, что это я во всем виноват. И не заговори я с тобой в тот первый день. Оставь тебя подбирать косметику со школьного двора. Все сложилось бы гораздо лучше для тебя. Ты бы, конечно, тогда жутко переживала, перенервничала бы. Но зато теперь почти закончила бы университет, готовилась бы к потрясающей карьере, а не лежала бы в больнице». Оставь я тебя тогда в покое, ты жила бы счастлива. Убогое письмо получилось, скажи. Сплошное нытье. Наверное, вчерашняя выпивка никак не выветрится. Буду смотреть вперед бодрее. Наступил 2004 год. Совершенно новый год. Может случиться все что угодно. Ну ладно, не забывай, детка, я тебя люблю. Твой Джос похмелья! Три крестика. Восьмое мая 2004 года. «Привет, Джесс. Ходил вчера с ребятами праздновать мой день рождения. Сначала собирался посидеть дома в настроении, день рождения мой, значит, буду таким раз несчастным, каким хочу. Но меня вытащили в паб. В тот самый, подарками, где отличный музыкальный автомат, помнишь его? Я заказал на нем несколько песен в твою честь». У них были мелодии «The Ramones» и диску 2000 группы «Pulp». Белинда прошлась под песню «Grove is in the heart» по всему пабу, отплясывая в своем любимом стиле «Только посмотри на меня, разве я недостойна быть звездой» и пугая старичков, попивавших пиво. А потом мне что-то взгрустнулось, и я поставил «Nothing compares to you». Песня не для веселых вечеринок, прямо скажем. «Groove is in the heart» — танцевальный хит американской группы The light «Nothing compares to you» — песня в исполнении Шинейдо Коннор, занявшая пятое место в списке самых депрессивных композиций. Потом я вернулся домой. Представил, что ты там, и завёл с тобой воображаемый разговор. Ты сказала, что очень меня любишь, накормила гренками с сыром, а потом мы уснули с тобой на диване. Вот только ничего этого не было. Люблю тебя. Джо. Три крестика. 10 июня 2004 года. Привет, Джесс. Жутковатый выдался год, согласна? Странно, как жизнь продолжается, даже если кажется, что это невозможно. Когда считаешь, что и не должна она больше продолжаться... Ведь что-то огромное происходит, разбивая само существование в дребезги. Как будто во время землетрясения образовалась огромная трещина в асфальте. И все здания, и вообще все, что казалось таким порочным, вдруг пропало. Свалилось в огромную зияющую дыру. Но когда так и происходит, когда жизнь засасывает в яму, заполненную гравием и обломками, никто, кроме тебя, этого не видит. Как будто трагедия — это галлюцинация или параллельная реальность, и всем вокруг кажется, что все в порядке. Почти как в том стихотворении из четырех свадеб» об остановившихся часах. Речь о стихотворении Уистона Хью Одена «Похоронный блюз» в переводе Иосифа Бродского. Не помню, кто его написал, но ты наверняка вспомнишь. Все живут как обычно, но твоя жизнь останавливается, и даже если другим ты кажешься нормальным, ощущаешь себя за миллион световых лет от нормальности. Вот так. У меня все не слишком распрекрасно. Надеюсь, у тебя дела получше. Твои мама и папа почти потеряли со мной всякое терпение. Я их понимаю. Наверное, они расскажут тебе о том, как все случилось с садовым сараем и с полицией. Джесс, это не я, честное слово. Я бы ни за что ничего такого не сделал, сама знаешь. Ну или надеюсь, что знаешь, мы ведь уже год как не виделись. Ты, конечно, изменилась, и я тоже. Но не так сильно. Сарай не моих рук дело. Это Лиам, приемный мальчишка из шайки чокнутых. Я зашел к ним в припадке безумия и стал жаловаться мамаше на жизнь. И тут же слетелась вся семейка, стали составлять планы, как на войне. Сумасшествие какое-то. Ты знаешь, какие они. Друг друга ненавидят до печёнок. А как только появится на линии огня цель, так и поднимаются вместе против общего врага. Бедня Гелиаму всего пятнадцать, настоящий рыжик и умом не блещет. Какой-то деревушке не хватало дурачка, скажем так. Он прожил в приемной семье всего ничего. История у него классическая. Слёзы выжимательная, Отвратительные родители... А раз их занесло к этим психам, то и счастливый конец вряд ли светит. Лиам молча слушал, как остальные пыхтят от гнева, ярясь на твоих родителей. Разговор перешел в кровожадные тирады, кажется, прозвучало слово «компенсация». И вообще все были очень злы. Очень и очень странно, ведь я на 99% уверен, что на меня им наплевать. Наверное, просто нашли лекарство от скуки. Так вот, этот бедняга Лиам решил в ту ночь всем показать. Ну и показал, поджег ваш сарай в саду. Все сразу все увидели, правда? Подоспела полиция, твой отец готов подослать ко мне убийцу, а твоя мама вся в слезах что-то бормочет по телефону, и все летит в тарта -э. Я тут ни при чем. Когда все случилось, я был у Белинды. Так что меня обвинить не удалось. Но ты же знаешь, какого я мнения о полиции. Хотя они нормально обошлись с нами после несчастного случая, я все равно выхожу из себя, стоит им показаться у двери. Твой отец не дурак. Пусть сарай сжег не я, но ясно же, что без меня не обошлось. Он сказал, что докажет, мол, это я все подстроил. Наверное, расскажи я, кто это сделал, он бы так не злился. Но я же не мог сдать Лиама, правда? Он и без меня скоро куда-нибудь загремит. Но я просто не мог на него донести. Я пытался предупредить Лиама, убеждал не ввязываться в делишки шайки чокнутых, быть благодарным крыше над головой и пропитанию, и все. Но парень-то почти ребенок, Ему шариков в голове не хватает. Рыжик хочет, чтобы его любили, и не понимает, что в этой семейке любви не найти. Боюсь, с этим мне ничего не поделать. Я попытался как-то все исправить с другой стороны, с твоими родителями, но вот сюрприз, ничего не вышло. «Мне и правда очень неприятно. Они как раз собирались ложиться спать. Представь себе картину. Оба в стёганых халатах, выпили по чашечке какао. Поздний вечер, еще не о десяти часов, когда твоя мама пошла на кухню помыть чашки и увидела, что в саду пожар. Она, наверное, перепугалась до чёртиков. В вашем районе такого не бывает, правда? Здесь у нас по пятницам иногда жгут автомобили. Это никого не удивляет. Но не у вас». «Ну и мне было очень неловко. Я пошел к вам, чтобы поговорить с твоими родителями, но твой отец прямо на крыльце стал на меня кричать. Покраснел, брызгал слюной, как будто вот-вот взорвется. Даже не беспокоился, что подумают соседи. А на него это не похоже. Честно говоря, я хотел наорать в ответ или хотя бы объяснить, сколько зла они причинили, не давая мне тебя увидеть. Но потом заметил, что вид у твоего отца не совсем здоровый». Если он так и будет кричать, то накричит себе сердечный приступ или что-то вроде того. Он назвал меня подонком, беспризорной крысой и сказал, что я сломал тебе жизнь. Ничего тогда. Я уж подумал, что все как-нибудь утихнет, но сегодня получил письмо из полиции. Приказ не приближаться к вашему дому, что совсем не круто. «Держаться подальше от твоих родителей мне не сложно. «Каждый раз, когда они пытаются меня убедить, что ты сама не хочешь меня видеть, я начинаю им верить. И это меня убивает. Когда я им верю, то будто бы проваливаюсь в те трещины от землетрясений. Мне жаль, что ваш сарай сгорел. И мне жаль, что моя приемная семейка — такие мудилы. Прости, что ругаюсь. Мне так жаль, что тебя нет рядом. А Грейси нет совсем. Прости меня за все. Но я люблю тебя, и за это прощения просить не стану. Джо. крестика. 10 сентября 2004 года. Привет, Джесс. С днем рождения, красотка. Вот твоя пачка жевательной резинки. Где бы ты ни была и что бы ты ни делала, надеюсь, с тобой все в порядке. Не могу доставить письмо и подарок лично. Тот запрет на приближение к вашему дому все еще в силе. И потому отправляю по почте, чтобы пришло без опозданий. Или вообще пришло. Я тут подумал, милая, и вот что надумал. Пожалуй, это будет мое последнее письмо. Возможно, ты прочтешь эти строки с огромным облегчением. Логика подсказывает, что или ты читаешь мои письма, но не отвечаешь, потому что не хочешь меня видеть... «Или не читаешь, и тогда Рут и Колин, если читаете вы, то идите нахрен. И нахрен ваш полицейский запрет на приближение. Я почти уверен, что если они прочли эти строки, то твой отец фыркнул и произнес целую триаду о том, что сквернословие — признак недалекого ума. И потому повторяю, идите нахрен. Ну вот, получаешь ты мои письма или нет, я просто больше так не могу». Мне так много надо тебе рассказать, а притворяться, что ты слушаешь, сил больше нет. Чем дольше это тянется, тем тягостнее у меня на душе. И если уж по-честному, то мне еще и горько, и плохо, и одиноко. Я потерял ребенка, потерял тебя, и никому в целом мире нет до этого дела. Опять я ною, да? Но я так больше не могу. Мне от этого только хуже. И пора что-то менять. Я задолжал за квартиру и пришел к выводу, что мне все равно. Это был наш дом, твой, мой и Грейси. Но с тех пор, как тебя со мной нет, все не так. Я здесь просто сплю, жду и пытаюсь убедить себя, что в конце концов все наладится. Вряд ли я выдержу ещё хотя бы ночь в той квартире, сидя на нашем диване и слушая наши пластинки, вспоминая дни, когда нам понадобились детская дверца на кухню, Те особенные заглушки на розетке и оранжевая табуреточка, на которую Грейс поднималась, чтобы добраться до туалета. Я все время смотрю на картинку, которую она нарисовала, а ты вставила в рамку. На ней мы втроём стоим под радугой, и я похож на огромного паука, а у тебя улыбка шире, чем лицо, и с нами черный лабрадор, хоть и похожий на черного слизняка. Тогда все было очень хорошо. Нам было весело. Я обожал слушать, как Грейси болтает, коверкая слова, но всегда смотрел на нее очень серьезно, не позволяя себе рассмеяться, когда она просила включить грель вместо обогревателя или как произносила лолтый вместо желтой, или как сокращала название ягод, потому что они слишком длинные. Я до сих пор говорю «клубни, голуби и мали». И как она думала, что шоколадные клеры на самом деле пирожные, которые зовутся Клер. Недавно увидел коробку таких шоколадных клер в магазине и разрыдался. Люди шарахались от меня, будто я заразный. Смех и счастье, которые Грейс принесла в нашу жизнь, бесценны. И я ни за что не забуду ни мгновение. Но я просто не могу больше жить в прошлом. С ее игрушками, одеждой, рюкзачком. сиреневой кроваткой и книжкой про зайца. И дело не только в Грейс, но и в тебе. Мне до боли тебя не хватает. Мне будто бы сунули руку в грудь и сжимают сердце железными пальцами. И я так тебя люблю и всегда любил. С того самого первого слова, которое ты мне сказала: "Спасибо". И с тех пор на наших свиданиях, в первые ночи вместе, И когда мы переехали в нашу квартиру, и родилась Грейси, я должен был благодарить тебя. Когда мы жили с тобой, растили Грейси, я был счастливее всех на свете. Никогда прежде и потом я не чувствовал, что меня любят, ждут, во мне нуждаются. Даже самые трудные наши дни я все равно был счастлив. А теперь я не чувствую, что меня любят, ждут, что я кому-то нужен. и в лучшие дни в сердце нет радости. Ой, что от тебя тоже осталось здесь, рядом с игрушками Грейси, и я так и не смог расстаться с этими мелочами. Твоя расческа, в которой застряли волосы, и бальзам для губ так и лежат в ванной, а серебряные ангелы, которых ты сделала, лежат под кроватью. Когда мне становится особенно грустно, я беру в руки твою расческу и нюхаю тюбик с бальзамом для губ». потому что в них как будто остались частицы тебя. Когда мы потеряли Грейси, всё рухнуло. Знаю, все разлетелось в дребезги. Но когда увезли тебя, стало еще хуже. Сначала я держался, говорил себе, что надо быть сильным и ждать, когда ты вернешься. Может быть, я даже надеялся, что у нас будет другой ребёнок. Не взамен Грейси, нет. Но мы же подумывали, что однажды у нее появится братик или сестричка, помнишь? Но теперь, когда прошел год с того дня, как тебя увезли в больницу, приходится признать, что, возможно, ты никогда не вернешься домой. Не войдёшь, по крайней мере, в эту квартиру. И, может быть, ты этого и не хочешь. Такая жизнь не для тебя. Я все пытался узнать, где ты, что с тобой происходит. Писал письма, писал открытки, настойчиво требовал ответа от твоих родителей. На прошлой неделе твоя мама сказала по телефону, что с тобой все в порядке. Ты выздоравливаешь, но нужно продолжать лечение. И тебе проще, если меня нет рядом. Раньше, услышав такое, я с ней спорил, не верил. Но вдруг это правда? У меня больше нет сил бороться. Я сдулся, как воздушный шарик. И вот что я решил. Перееду из этой квартиры». Сложу твои вещи в коробку и спрошу твою маму, не возьмет ли она их к себе. А все игрушки и одежду Грейси отнесу Белинде и попрошу сохранить. Она, наверное, возьмет что-нибудь для мала. Хоть он и мальчик, но Белинда противница гендерных стереотипов и не понимает, почему маленьким мальчикам не могут нравиться розовые штанишки. Ну, ты знаешь Белинду, она бы и в картинной галерее нашла, о чем с портретами поспорить. Все свое я тоже сложу в дорогу. Собираюсь переехать, вот только куда, пока не решил. Здесь для меня ничего не осталось. Весь мир у моих ног, хоть он мне и не нужен. Ты знаешь мой номер телефона, Джесс. А если вдруг забыла или потеряла, я напишу его в самом конце. Позвони, если захочешь. Когда угодно. Может быть, мне тогда будет 80 лет. Все вокруг будут помешаны на новых технологиях, Когда телефонные звонки будут поступать прямо в мозг через микрофон, а у меня единственного во всем мире будет старенький Nokia. Может быть, однажды он зазвонит, я нажму на кнопку искривленными артритом пальцами и услышу твой голос. Я буду очень рад снова услышать твой голос до сих пор переслушиваю то сообщение на автоответчике, которое ты записала вместе с Грейс, когда вы обе пытались говорить серьезно, но все равно хихикали. «Надеюсь, ты меня понимаешь и не сердишься. И надеюсь, что однажды мы встретимся. Еще надеюсь, что ты помнишь, детка. Я тебя люблю. Джо. Три крестика». 20 августа 2013 года. «Дорогая Джесс, с тех пор, как я написал тебе в последний раз, прошли годы. У меня были причины так поступить». И с тех пор случилось слишком многое, чтобы пытаться пересказать хотя бы вкратце. Я на пороге больших перемен. Собираюсь изменить жизнь до неузнаваемости. Но никак не могу сделать этот шаг, не написав тебе еще одно прощальное письмо. Я так и не узнал, прочла ли ты хоть одно из моих писем. И уже не узнаю. Но это ничего. Мне надо попрощаться, даже если ты меня не услышишь». Несколько дней назад я был в пабе и увидел женщину, так похожую на тебя, что выронил кружку с пивом. Она так и выскользнула из моей руки и разбилась, а когда женщина обернулась, я понял, что это не ты. Но сама встреча, шок, который я испытал, подумав, что вижу тебя, заставили меня написать тебе до отъезда несколько строк. Той ночью я лежал без сна, представляя, что бы произошло, если бы в пабе действительно оказалась ты. если однажды неожиданно наши дороги пересекутся. Вывод, к которому я пришел, оказался неутешительным, но, может быть, так было нужно. Думаю, если мы снова встретимся, то, скорее всего, и не узнаем друг друга. Расстались мы со всеми детьми. Тогда мы только нащупывали наш путь. Не представляю, что случилось с тобой, но искренне надеюсь, что у тебя все хорошо. Ты замужем, у вас куча детей, и ты счастлива. Со мной тоже немало произошло, я сильно изменился. Я уже не тот Джо, и ты, наверное, не та Джесс. Я никого не любил так, как тебя, но от прежнего Джо во мне ничего не осталось. Не увидев того, что увидел я, не испытав того, через что я прошел, тебе меня никогда не понять. Как ты сможешь любить мужчину, которым я стал, если не узнаешь, как я стал таким? Хотел бы я показать тебе прошедшие годы, вершины и падения, которые так меня изменили. Но я не могу. И не смогу никогда. И вот я решил попрощаться с тобой и пожелать тебе всего самого прекрасного, что есть в этом мире. И сказать, что со мной все в порядке. Я выжил. Я сейчас укладываю вещи, ухожу в новую жизнь. Но все же решил отправить тебе последний подарок. С этим письмом ты получишь несколько коротких записок. Твоя жизнь для меня тайна, но если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, то буду рядом с тобой единственным доступным мне способом. Каждый конверт подписан. Открой их по мере необходимости. Надеюсь, некоторые из них тебе не пригодятся. Но раз уж это моё самое последнее, прощай. То пусть она будет не бесполезным. Джо. Три крестика.